Глава восьмая. Третье условие. Случай представился не сразу. Еще день они проверив бесполезные тренировки, ломая голову над подслушенным. «Ваше высочество, вы должны жениться?» – сделала вывод Кенха. «А то я не знаю», – огрызнулся Инар. «Без женитьбы меня не смогут крановать на престол, но это еще не скоро, пока даже невест не подбирали». «Тогда откуда разговор про династический брак?» Не знаю, но попытаюсь выяснить. Во второй половине дня он пошел в покое отца. Король занимал отдельный дворец, примыкающий к крытым проходом к тронному залу. Сегодня совещание не назначали, зато его величество принимал гостей с короткими аудиенциями. Его высочество, принц Инар с визитом к королю, громко объявил старший Евнух. Пусть войдет. Отец сидел за столом, заваленным свитками, книгами, докладами и рукописями, и держал печать. Рядом стоял секретарь и подавал документы. Огромная печать с массивной ручкой тяжело опускалась на лист бумаги, оставляя на ней герб королевства в окружении витиеватых вензелей. Руки отца мелькали быстро, взгляд почти не задерживался на написанном. «Приветствую отца», – поклонился Инар. «Садись, не стой» приказал король. «Держи печать, рука уже болит. Опять накопил бумаг». Последние слова относились к секретарю, который попятился назад. Эйнар неуверенно взял в руки тяжелый предмет и занес его над первым документом. Он увидел лишь одно слово «казнить», и его рука повисла в воздухе. «За что казнить?» вырвался вопрос. Принц вспомнил разговор с игральным столом. «Министерство наказаний знает, за что. Ставь печать». «Ну, казнь — это серьезно. Нужно выяснить, какой проступок совершил человек». «Ты слишком мягкосердечен, сын», — проворчал Илладар Третий, но взял в руки документ. Какое-то время он читал, смотрел на стол, размышляя, потом передал лист принцу. Тот опустил глаза на ровные строчки, которые гласили. «Министерство наказаний, ходатайствует» а казни для простолюдина Варина. Накануне этот горожанин стащил хлеб со стола у господина. «И что, разве за кусок хлеба можно лишать жизни?» «Воровство есть воровство!» Отец занес печать, но Инар бросился к нему. «Погодите, ваше величество, нужно разобраться!» Он повернулся к секретарю. «Как долго велось следствие?» Простолюдинин украл хлеб прямо под носом хозяина или позже, когда господа отобедали. А может, хлеб стащила собака или кот или птицы? Для наказания достаточно жалобы, – тихо ответил секретарь. Это несправедливо, – решительно заявил наследник и отложил документ в сторону. «Эй, есть там кто? – крикнул король. Тут же отворились двери и на пороге показались слуги. «Пригласи ко мне дознавателей!» Эйнар, довольный своей работой, начал просматривать бумаги и нашел еще несколько подобных прошений. Через какое-то время появился министр наказаний. Король велел ему провести тщательное расследование и, если проступок незначительный, выпустить людей из темницы. «Я прослежу за исполнением, Ваше Величество», – вызвался Эйнар и получил злобный взгляд министра, сразу нажив себе врага. Когда работа с документами закончилась, король наконец поинтересовался, с какой целью сын нанес ему визит. «Отец, я хочу узнать о третьем условии. Нигде не могу найти записи о нем». «Не найдешь», — усмехнулся правитель. «Это особое соглашение. Между кем и кем? Между вами и советом?» «Сын, пока это не твое дело». «Как это не мое? Выполнять его придется именно мне». А вдруг стороны могут отказаться выполнять свою часть договора? Не откажутся. Это вопрос чести. И все же, что я должен буду сделать? Почему тебя это интересует? Боишься сражения с генералом Крисом? Нет. Но если мне удастся его победить, я столкнусь с новой, неизвестной проблемой. Если выполнишь оба условия, третьим я займусь сам. Ваше Величество, скажите, не томите. «Вдруг оно мне не по плечу?» «Да, оно самое сложное, но без него тебе не стать настоящим правителем». Эйнар вышел из дворца короля, повесив голову, и побрел к кристалищу, где его ждал друг. «Ну как, узнали?» – сразу набросился Кенха. Отец загадочно молчит, но обещал помочь. «Тогда при чем тут династический брак? Ну вот и мне хотелось бы узнать» почему среди сановников речь зашла именно о нем. «А что с ним не так? сосватывает вам какую-нибудь принцессу из соседнего государства, и заживете вы вместе, душа в душу. Пришло время, вот и засуетились. Ты смеешься надо мной, а если она косая и кривая? Да плевать, есть девочки мадам Фуко, есть служанки. Окружите себя толпой наложниц, а женой принимать гостей будете». А еще я должен родить наследника. И это не проблема. Глаза закроете и в бой, Кенха сделал под мечом. В темноте все кошки серы, а бабы одинаковы. Сунул-вынул и пошел. Ах ты пошляк! Принц побежал на друга с оружием наперевес. Они сражались до седьмого пота, потом упали на траву и уставились в небо. Смех смехом, но династический брак – проблема. «Почему?» «Я не против, если это надо для моей страны. Вот только чью дочь хотят отдать мне в жены?» «Рассматривайте соседние недружественные страны», предложил Кенха. «Например, о Трейн в вечном конфликте с Бустерией». «Да, у Гевана Великого есть дочь, но о ней ходят странные разговоры». «Какие? Нашим шпионам ни разу не удалось ее увидеть». «Может, король боится, что ей навредят? «Ты думаешь?» – Эйнар закрыл от слепящего солнца глаза и посмотрел на друга. «А как быть со сплетнями о принцессе, которую он убил своими руками? Помнишь, в Сунексе мы слышали о ней историю?» «Да, доверие такой брак не вызывает. Запросто можно нарваться на подлог». «Вот и я о том же. Женишься на наследной принцессе». А потом окажется, что она не наследница, да и не принцесса вовсе. А так, случайная жертва обстоятельств. Ну, это уже тянет на оскорбление королевского достоинства, которое смывается только кровью. Вот-вот, война неминуема. А у меня даже армии нет подчинения. Ситуация — умереть не встать. Кенха лениво потянулся и сел, внимательно осмотревшись. Беседа, беседы... беседы а обстановку вокруг знать надо». Наметанный глаз тут же заметил в кустах саглядатая. «Следят, значит, — усмехнулся он, — боятся. Пусть следят, а мы им сюрприз». «Ладно, мы еще поборемся». Принц тоже сел и ткнул приятеля кулаком в бок. «Ты тоже видишь шпиона?» «Ага, даже не скрывается. Совсем соновники нюх потеряли». Их и прижать к стенке нельзя. Скажут, что проявляют заботу о моем высочестве. Да плюньте, пусть глазеют. Нам это на руку. А как другие страны? Может, там невеста на выданье есть? Вряд ли его величество свяжется с таким подлым соседом, как Геван Великий. Все принцессы уже замужем или слишком малы. Брать в жены пятилетнюю девочку и воспитывать, пока она вырастет, слишком отдаленная возможность. Наследника можно не дождаться. «Это да! Демоны! Завтра поединок, а я к нему совсем не готов! Ваше высочество!» Вдруг крикнул Кенха и, оттолкнувшись рукой, встал, заслонив с собой солнце. «А если сановники выдвинут династический брак третьим условием?» Эйнар тоже вскочил. Такой расклад ему приходил в голову. Он отбросил его в сторону из-за отсутствия принцесс брачного возраста. «Проклятые старикашки!» Знают, что такой брак в ближайшие годы невозможен, и наверняка выдвинут это условие. Получается, оно невыполнимо? Тогда нужно от второго отказаться. Нет смысла в этой борьбе», – развел руками Кенха. «Нет уж, я сдаваться не привык. Вставай, пошли к цирку». Голос девушки они услышали издалека. Она по-прежнему зазывала зрителей веселой песенкой. «Эй, народ честной, не проходи, постой!» Друзьям удалось пробиться в первый ряд зрителей. Эйнар встал так, чтобы его хорошо было видно. Циркачка двигалась по округу, не дойдя до принца, развернулась и пошла в другую сторону. «И что с этой девкой не так? Не заметила нас?» – спросил удивленный Кенха. «Или не хочет встречаться?» – ответил принц. «Вот змея, Попадется она мне!» внимание наследника привлекли и высокие люди в одежде горожан но по ровным спинам и сосредоточенным лицам угадывалась и военная выправка он тут же вспомнил о доносах шпионов которые утверждали что видели воинов из отряда черных воронов но что бустерийские лазучики забыли в чужой стране этот вопрос не давал покоя инару и он внимательно осматривался вглядывался в лица но угадать в этих людях опасных врагов было сложно. «Мой господин!» – локоть принца тронул Кенха. «Там!» – он поднял левую бровь. Условный сигнал. Принц осторожно посмотрел в ту сторону. Через несколько человек от них стоял высокий крестьянин. Внешне он не выглядел опасным, но под холщовой рубахой, поясный широким поясом, угадывался короткий меч. Эйнар перевел взгляд на окружение этого человека и заметил недалеко от него еще несколько подозрительных лиц. «Тебе не кажется, что их слишком много?» едва слышно спросил он, не оборачиваясь. «Попробуй разведать». «Понял», — ответил Кенха и растворился в толпе. Эйнар положил пальцы на рукоятку кинжала. Для выхода в город он не надевал одежды принца, а слишком большой риск, что его узнают. Старался исчезать из своего дворца так, чтобы никто не заподозрил, куда он пошел, поэтому и охраны с собой не брал. Полагался на свои силы и навыки Кенха. Но плотное кольцо, в которое его взяли незнакомые люди, тревожило. Складывалось впечатление, что охота идет именно на него. Кто осмелился? Кто-то старательно намекал, что опасность идет из густерии, но Инар сомневался. Это могла быть хорошо организованная провокация от внутренних врагов. Циркачка тем временем приблизилась к нему. Он сорвал с пояса кошель, подбросил его в воздух. Монеты громко звякнули и привлекли к себе внимание зрителей.